«Не будем обсуждать простых солдат», — сказал Ройтман растерянно. Я видел, что он смущен. «Вы ведь назвали нам имена служ... офицеров армии?» «Вы правы. Я пока говорил про вермахт», — согласился я. «Говорил про вермахт, поскольку придерживаюсь мнения, что вина распределена равномерно на всех. Но извольте, расскажу и про войска СС». «Отто Абец. Фюрер СС, занимался массовыми депортациями евреев из Франции. Осужден на 20 лет каторжных работ, освобожден в 54 четвертом. Эрих фон Дембах, обергруппенфюрер СС. По его инициативе, совместно с Вигантом создан лагерь смерти Освенцам, то есть Аушвиц, как говорят германцы. С мая 1941 по 1944 год, высший руководитель СС и полиции в Центральной России, уполномоченный Гитлера по борьбе с партизанами на Востоке. После казни евреев в Риге, когда убили в один день 35 тысяч человек, фон Бах сказал, больше евреев здесь не осталось. Но действительность оказалась сурова, ему еще пришлось потрудиться. Организатор массовых казней в Минске и Могилеве подавлял Варшавское восстание. Как говорят, после подавления восстания казнил до 200 тысяч человек. До 1950 года находился в заключении, а в 51-м Мюнхенский суд по денацификации приговорил фон Баха к 10 годам общественных работ. То есть он жил в своем доме, пил кофе, гулял с собакой. Герман Беккер, группенфюрер СС, организатор массовых арестов евреев в Польше. Умер своей смертью на свободе в собственном доме в Торгау в 1974 году. Готлиб Бергер, обергруппенфюрер СС, способствовал вербовке СС уголовников. Выпустил учебник Недочеловек в котором обитатель России, то есть вы, господин Ройтман, в том числе и вы, господин Халфин, характеризовались как существа, находящиеся на уровне развития ниже животного, руководитель всей службы по делам военнопленных Германии. Понимаете? Американским военным трибуналом в Нюрнберге приговорен, по обвинению в уничтожении евреев, к 25 годам тюрьмы, освобожден в 1951-м. С 52-го выпускал неофашистский журнал «Национ-Ойропа». «Замечательно, что он мог выпускать журнал», — сказал Халфин. «Я приветствую свободу печати. Это, во всяком случае, не был журнал «Коммунист». А в Советском Союзе никто не арестовал Молотова, коммуниста и демагога». «Вы правы», — сказал я и продолжил. «Гугу бригадан бригаденфюрер СС». В его видении были стоматологические службы концентрационных лагерей. Блашки занимался сбором золотых коронок и зубных протезов. Выдергивали у заключенных перед тем, как убить. В 1948 году Блашки был освобожден, а после войны имел собственную стоматологическую клинику в Нюрнберге. Ваши друзья у него не лечились? Говорят, прекрасно протезировал. Не надо, сказал Халфин, передергивать. Передергивать что? Зубы? Иосиак Вальдек Пирмонт, Обергруппенфюрер СС, генерал войск СС, сын князя Вальдек Пирмонта и принцессы Шаумбург, состоял комендантом концлагеря Бухенвальд. Комендант Бухенвальда, заметная фигура, правда, на Бухенвальском процессе в Дахау приговорен к пожизненному заключению. Потом срок был сокращен до 20 лет, а в 1950 году его освободили. Умер он спустя 17 лет. В 1967 году в собственном замке, там же, где и родился, в с шаумбург в Арнозельне, родовом гнезде. Может быть, знаете Везерские горы? — Это где? — заинтересовался Ройтман. Я вам покажу на карте. Интересуетесь? Думаю, там можно прикупить недвижимость. Ройтман нахмурился, и я понял, что он совсем не богат. Тем лучше. Значит, в нем еще сохранилась способность к действию. Якоб Верлин, оберфюрер СС, находился в правлении Даймлер-Бенц с 20-х годов. Личный друг Гитлера, снабжал его деньгами, помогал партии. Возглавил концерн Даймлер-Бенц, и был инспектором автомобильного дела. Уже в 1949 году вновь входил в правление Даймлер-Бенц, и ничего для Берлина не изменилось. «Автомобильная промышленность», — сказал Халфин примирительно и всплеснул вялыми руками, — «не хватало судить автомобилистов». Карл Вольф, оберсгруппенфюрер СС и генерал, полковник войск СС, Участвовал в создании СС, руководил отправкой евреев из Варшавы в Треблинку лагерь уничтожения. По распоряжению Вольфа уничтожено 300 тысяч евреев. Встречался в Цюрихе с Аленом Далесом, пытаясь заключить сепаратный мир. Освобожден в 1949 году. Правда, в 1964 арестован вновь. Спустя 15 лет мирной жизни Мюнхенский суд предъявил Вольфу обвинение в убийстве евреев, 300 тысяч жертв. Приговорен к 15 годам заключения. Однако в 1971 ему вернули свободу. Умер Вольф в собственном доме в Розенхайме в Баварии в 1984 году. Он пережил Брежнева и чуть не пережил советскую власть. «Уверен, он раскаялся в ошибках молодости», — сказал Халфин. «Карл Генскин, группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС, шеф санитарной службы войск СС, директор надзора за медицинским персоналом в концентрационных лагерях. Без его санкций не мог проводиться ни один медицинский опыт над заключенными». На процессе по делу медиков в Нюрнберге признан виновным в проведении бесчеловечных экспериментов, повлекших смерть многих заключенных, приговорен к пожизненному заключению. В 1951-м срок снижен до 20 лет, а в 1955 м Генскин выпущен на свободу. Тоталитаризм Ройтман говорил сдавленным голосом. Согласно Ханни Арендт, Отто Гофман, Обергруппенфюрер СС, генерал полиции и генерал войск СС с 1939 года начальник службы проверки расовой принадлежности, организовал массовые депортации населения с оккупированных территорий, участвовал в работе Ванзейской конференции по выработке окончательного решения еврейского вопроса. Это он предложил стерилизовать полукровок. В Нюрнберге приговорен к 25 годам заключения. В 51-м приговор смягчен до 15 лет. В 54-м выпущен на свободу. Работал в торговле. Умер в 1982 году, проведя последние 28 лет в комфорте и уважении. Леопольд Гуттерер, бригаденфюрер СС. Работник прессы, сотрудник Геббельса, организатор нацистских маршей. В 1948м освобожден, стал директором театра в Ахене. Умер в 1996м году. Долгая жизнь. Вильгельм Коппе, Обергруппенфюрер СС, генерал полиции и генерал войск СС. С 1939 по 43 Высший руководитель СС и полиции в Познане, создатель концлагеря Хелмно, где уничтожено 320 тысяч человек. Возглавил уничтожение еврейских гетто на территории Польши. После войны жил мирно в Германии, был арестован лишь в 1960 году. Прошел денацификацию, амнистирован в 1965 году. Мирно дожил до 80 лет, скончался в Бонне в 1976 Геррет Герет Корземан, Фюрер СС и генерал-лейтенант полиции. Руководитель СС и полиции в Ровно, затем в Ростове. Организатор террора против евреев и сочувствующих партизанскому движению. После войны приговорен к 18 месяцам тюремного заключения. А с 1949 года мирно проживал в Мюнхене. Эрхард Крегер, оберфюрер СС, уроженец Прибалтики, балтийский немец, командовал Айнзац-командой номер 6 в составе Айнзац-группы С, Проводил массовые расстрелы мирного населения на юге России. Затем руководитель германской службы в Париже, затем управление СС При генерале Власове мирно жил после войны, а в 1969 приговорен судом Тюрингии в рамках денацификации к трем годам и четырем месяцам заключения. Отпущен на свободу быстро. Умер в 1987 году в Риге. Перед смертью вернулся в освобожденную от коммунистов Ригу. В 1987 году Рига уже практически освободилась. Сентиментальный человек. «Не понимаю», — сказал Халфин. «Для чего вы это рассказываете? Как не надоест? Неприятно слушать такие подробности». «Что вы?» — любезно возразил я. «Разве это неприятные подробности?» «Я еще не перешел к биографиям эсэсовцев из соединения «Мертвая голова» обслуживавших лагеря уничтожения. Там неприятных подробностей больше. Карл Вольф лично не душил евреев циклоном Б. Те, о которых я еще не рассказал, они душили лично. Или закапывали евреев в землю живыми. Скажем, охранница из Майданека по прозвищу Майданекская кобыла. Она сапогами затаптывала худых евреев. Однако, «Умерла эта женщина на свободе». «Довольно», — резко сказал Ройтман. «Наконец-то я добился того, что он заговорил громко. Я хотел, чтобы он испытал боль. Я провоцировал их. Я хотел, чтобы этот толстый, синещекий господин вспомнил, что он еврей. Я добивался того, чтобы он понял, что окружён врагами. Проснись, Ройтман, ты в опасности». Он и впрямь возбудился. — Да, было страшно. Я вам расскажу про сталинские лагеря. Вы с ума сойдете от страха? — Нет, — сказал я ему. — С ума я однажды не сошел, когда был повод. Значит, уже не сойду. — И про сталинские лагеря я знаю лучше вас. Могу рассказать подробно. Хотите? Николай Кузанский уверял, что познание дается через сравнение. — Факты можно изложить тенденциозно сказал историк Халфин, и вы должны понимать, что, обращая излишне пристальное внимание на лагеря Германии, мы отвлекаемся от противника, который жив и бодрствует. Есть опасность, что преступления Гитлера закроют от нас преступления коммунизма. В конце концов, Гитлер предложил систему массового уничтожения на экспорт, а Сталин внедрял систему уничтожения для внутреннего применения. Вот и вся разница. «Неправда», — сказал я, — «не было системы на экспорт и для внутреннего употребления». Но это очевидно. Нацисты убивали славян и евреев из России, хотите вы сказать. Но чаще уничтожали евреев, цыган, стариков и больных, принадлежащих к населению Третьего Рейха. Немцы не считали этих людей своими лишь в терминологии чистоты расы. Однако по принципу территориальной и государственной принадлежности большинство убитых были гражданами Третьего Рейха. Говорить, что Гитлер убивал чужих, а Сталин своих, неверно. Они весь народ считали своим и по праву, ведь Сталин и Гитлер народные избранники. Ройтман что-то понял, он был способен слышать уже немало. Халфин же стоял, запрокинув голову, скрестив руки на груди и мерил меня взглядом осуждения. — Мне с вами спорить? — Халфин глупо засмеялся. — В трехтомнике я заранее ответил на эту реплику, говоря в терминах «Ханны Аренд». А я вспомнил. Как костлявая голова Ханны билась о стену гостиничного номера под напором Хера Хайдегера, любимого философа НСДАП. У вас, сказал я, имеются противоречия. Допустим, Солженицын прав в отношении того, что лагерями заправляли евреи. Они не любили эту страну, говорит Солженицын. Эрго, государственного антисемитизма не было либо антисемитизм, не связан с тоталитаризмом, либо в советской России не было тоталитаризма. Или Солженицын соврал, возможно, евреи не виноваты в репрессиях. Впрочем, с какой стати мне защищать евреев? Это должны делать вы, Ройтман. Я кинул ему еще один валан. Принимаю удачу. Я отхлебнул холодный чай с молоком, поставил кружку на подоконник. За окном негритянские подростки бежали за красным автобусом и проклинали водителя. Он их не подождал. Демократия и тоталитаризм, не оппозиция, сказал я, это то же самое, что противопоставить автобус и водителя. Демократия ⁇ это когда людям внушают, что все, что с ними происходит, происходит по их собственной воле. Автобус, думают они, Едет потому, что пассажиры имеют билеты. Такой фантазии не было у рабов в Египте. Они не считали, что сами хозяева своей судьбы. А вы, я уверен, считаете. Мало этого, вы собираетесь свергать тирана ради победы демократии. Никогда бы не подумал, что проживу Мафусаилов век и стану объяснять русским евреям, что они не правы. Сравнивая тех, кто их убивал, и тех, кто их освобождал. Не мое это в сущности дело. Следовало сказать им так. Вы согласны с Ханной Арендт? Говорите, что нет разницы между нацистом и коммунистом. Какая разница, что за лозунги используют, если результат один, лагеря? Вам возражают. Идеалы у нацистов и коммунистов были разные. А вы на это отвечаете, наплевать на идеалы, если практика одна. Я бы сказал вам, что и практика была очень разная, но вы мне не поверите. Примем вашу логику. Если результат уравнивает теории, приведшие к результату, тогда действительно нет разницы между нацистом и коммунистом, но тогда нет разницы и между солдатом вермахта и членом Айнзацкоманды. Убивали они оба, просто погоны были разные. Если фашист и коммунист равны, поскольку оба убивали, то солдат вермахта и солдат СС тоже равны. Значит, убийцы остались на свободе, их даже сделали героями долго. Не было никакого суда, никто не понес наказание. И вы, евреи, сегодня доказываете мне, что ваши палачи, гуляющие на свободе, Те, кто душил ваших матерей, лучше, нежели те, кто ваших палачей разбил. Странно, не находите? Этого я не сказал. А сказал так. Недавно вы спросили меня про Ханну Арент и Мартина Хайдегера. Да, мы встречались порой, верно. С Мартином мы часто курили на лестнице, пили шнапс в ночных барах. Слушатели завороженно смотрели на меня. С недавних пор Хайдеггер сделался кумиром прогрессивного общества. Да, я знал его. Мы курили и болтали. Постараюсь передать вам одну из его мыслей. Мартина занимала посткартезианская философия, то есть такая мысль, в которой богословие отторгнуто от собственного знания. И мудрость не заключается в познании Бога, понимаете? Мудрость не в Боге, бытие не связано с божественной волей. Помните первую книгу Ветхого Завета? Так вот, Мартин всю жизнь писал о книги бытия. Его время и бытие – это антитеза пятикнижию Моисея. Не было философа более важного для нацизма. Хайдегер сделал для нацизма ровно то же самое, что Малевич для большевизма написал сценарий. Суть нацизма в том, что арийское бытие есть бытие в превосходной степени. Хайдегер доказывал, что всякая вещь имеет собственную природу бытия, реализует собственный проект. Смерть умирает, любовь любит, Война воюет, бытие бытийствует, так Мартин Хайдегер любил говорить. Внутри каждой вещи есть как бы ее собственный бог. Существование предмета есть познание внутреннего, автохтонного порядка. Бытие доказывает свое превосходство внутри своего вида. Нет возможности анализировать бытие, глядя на него со стороны. Нацизм не подлежит суду, он имманентен себе, имеет внутреннего бога и собственную мораль. Воюют не люди, война сама воюет людьми. Было время, я тоже так думал. Я вспомнил вечер в отеле, глаза Йорга и Елены. Еще вспомнил 1944 год, Альбрехстрассе, тюрьму Плетцензея. Думаю, в те годы я был совершенным демократом. Полагал, что человеческое бытие и бытие войны равно велики. Я теперь говорю, понятно? Не до конца понятно, ответил мне Ройтман. Забыли важное. Рассказали про многих людей, только не про себя. Вы немец, нацист. Сколько за вами числится жертв? Сейчас живете в Лондоне на покое. Сами вы кто в этой истории? Я взглянул на него удивленно. Неужели до сих пор не ясно? Ну, присмотритесь. Ну, прикиньте, сколько мне лет? Кто я есть? Именно. Кто вы есть? Я и есть история.